Приложение В. Анализ ошибок позирования обнаженной натуры. Ниже представлен авторский анализ ошибок постановки обнаженной натуры, показанных на рисунках 116, 117, 118 и 119 в шестой главе. Рисунок 116. Опущенные лопатки. Рисунок 83. Выгнутый назад локоть. Рисунок 49 переломленное запястье, рисунок 66 подошвы на виду, рисунок 113 и некрасивая кожа на локте. Рисунок 117 слишком сильно запрокинутая голова, рисунок 15-й, ловушки из-за локтя, рисунок 46-й, линии верхней руки искажены из-за близости к телу, рисунок 57-й, переломленное запястье поддерживающий руки рисунок 66 сплющенное бедро рисунок 87 и обрубленное колено рисунок 101 рисунок 118 уродование светом слишком сильно запрокинутая голова рисунок 15 обрезанная одеждой кисть растопыренные пальцы рисунок 119 перегнутое запястье рисунок 65 рука ниоткуда рисунок 53 обрубленное колено рисунок 101 выгнутый назад локоть рисунок 49 и обособленные части тела рисунок 121 в дополнение к указанному рисунки 117 и 118 а Представляют собой еще и примеры типичных ошибок обнаженной натуры типа «О боже мой!», описанных в третьей главе третьей части. Конец. Книгу читал Арсений Лес.